Глава 26. Шпион, выйди вон. Илс достиг пограничного городка Штатенгартен на восьмой день. Столь быстрому передвижению способствовало передвижение верхом до Мехико, где с ним тепло попрощались. Сменив свою одежду на лохмоте, оставшийся от убитых дойчей, Илс тепло попрощался с начальником гарнизона шрамом. Конный разъезд русов довез его до места стоянки огромной армии Дитриха осенью. Дальше его путь пролегал через землю Фюрлянда.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 После ошеломительной победы над войском Дитриха Макс забрал его с собой в Берлин, где Илс встретил очаровательную девушку Зеллу. Вспомнив жену, шпион Руссов остановился, улыбнулся, оглянувшись в сторону Берлина. Он знал, что ему придется провести какое-то время, чтобы собрать сведения для максаса но тем радостнее будет встреча с женой. Солнце склонилось к закату, когда Илс остановился, чтобы утолить голод. Перекусив мясом, он припал к маленькому родничку, выбивавшемуся прямо из земли.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 Илз мгновенно покрылся потом. Такого варианта он не ожидал. По логике, он должен был кляться и уверять короля в своей преданности, но страх его парализовал, не давая открыть рот. Дит их рассмеялся. От него не ускользнул ужас, отражающийся на лице коленно преклоненного воина. Это была одна из его любимых игр нагонять страх, обвиняя человека в предательстве. Насладившись страхом бывшего пленника, король смело севился: Вставай! У меня сегодня хорошее настроение. Ганс, подойди сюда!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 Нерис был на охоте, добыл кабана и сдал его в лавку мясника, минуя обязательный налог. Ченг просто кормил голубей. «Стоп!» — прервал и парня. «Повтори, что ты сказал!» «Этот подонок Нерис не зарегистрировал добычу, чтобы не платить налоги», — повторил Баск. «Нет, я не про него. Кто кормит голубей?» Ченк, удивленно произнес Баск. «Ты же его не подозреваешь. Он никуда не ходит, у него нет женщины, он даже ячменку не пьет». «Эх, Баск, ты, конечно, умен, но до Зика тебе далеко», — упомянул имя своего друга и ученика. «Разве не странно, что молодой, крепкий мужчина не имеет женщины, не пьет, а возится с голубями? Да я жопой чувствую, что это наш предатель». «Макса, а как можно чувствовать жопой?» Баск от удивления выронил охотничий нож. «Поживешь, с мое поймешь», — не стал вдаваться в объяснение метафоры. «Где он кормит этих голубей?»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 просто не успел, занятый поисками шпиона среди нас. «Баск, пошли за Терсом. Пусть приходит вечером вместе со своими друзьями. Хочу посидеть с ними». «А шпионы искать не будем?» – удивился парень, вскакивая с места. «Будем. Никому ни слова про голубей. И еще, мне нужен человек 10 лучших лучников. Самых лучших. И пусть они будут на Но никто их не должен видеть», – уточнил парню, дошедшему на до двери. Пройдя на женскую половину дворца, где безраздельно властвовала Ната со своей помощницей Зелой, предупредил. «Ната, у нас вечером гости. Человек двадцать. Нужно подготовить еду. И пошли человека за ячменкой. Надо угостить людей». «Хорошо, Макса, не переживай», — весело отозвалась Ната. Гестос ее прошел, а появление подружки скрасило ее одиночество. Приглашение на ужин к самому Макса — событие неординарное. Терс и его компания даже постарались одеться поприличнее.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 «Два корабля с воинами высадится южнее порта, ближе к Портбоу. Остальные пойдут по суше, обходя Максимен. С ним мы разберемся после. Мы прихлопнем сатанистов, потому что из мозга послезавтра прибудет еще подмога». Напустил туман для присутствующих. Этой информации вполне хватало, чтобы Ченк отреагировал и послал письмо с предупреждением в Максель. Сам же во время застолья вышел и предупредил Баска, чтобы лучники скрытно заняли позиции вокруг дома Ченка.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 Решил сам лично понаблюдать, как окаянный предатель даст возможность поймать себя с поличным.